Издательство Бомбора. Океан книг. Тайны семейных отношений. Саидмурод Давлатов. От автора. Уважаемые слушатели, вы самые близкие для меня люди. Аудиокнига, которую вы слушаете, я записал с большим уважением и любовью к вам. То, чем я хочу поделиться с вами в ней, собиралось мною по крупицам в течение долгих семи лет изучения человеческих взаимоотношений и преподавания. Несколько десятков тысяч людей, посетивших мои тренинги по этой тематике, добились положительных результатов. Многие пары, которые были на грани развода, смогли сохранить семью и наладить жизнь. То, о чем я рассказываю, очень полезно и для молодых людей, желающих семейного счастья. Пусть в вашей семье эти знания принесут благополучие и гармонию, ведь каждый из нас достоин самого лучшего. Хочу выразить глубокую благодарность людям, которые встретились мне в жизни. От чистого сердца говорю сейчас спасибо Мирзакариму Санакуловичу Нарбекову за то, что он помог мне очень многого достичь. Бода Шефферу за знания, ставшие фундаментом моего финансового благополучия. Благодарю Людмилу Малашонок, Эдуарда Паду, Ивана Рыбкина, Стивена Кови, Брайана Трейси и всех моих сотрудников, которые помогали мне в выпуске этой аудиокниги. Выражаю огромную благодарность Алексею Деменшину, ведущему преподавателю Института самовосстановления человека, город Москва. Он поделился со мной опытом и знаниями и вложил немалый труд в сбор информации для этой аудиокниги. Выражаю бесконечную благодарность своей семье и девятерым своим прекрасным детям, ежедневно вдохновляющим меня на новые достижения. Самую глубокую благодарность выражаю своей маме. Дай Аллах в раю ей место. Она передала мне правильные семейные законы, научила мудрости, терпению, вере в семью и ее счастье. И, конечно, говорю спасибо всем своим наставникам-слушателям, которые постоянно учили меня чему-то новому. И вам, уважаемые слушатели, за то, что выбрали эту аудиокнигу. С глубоким уважением, саидмурод Давлатов.